Часть вторая. Глава 22. 3 марта 1955 года. Дорогие Елена Александровна и Николай Иванович. Вот вам загадочная картинка. Что это и где? На окнах решетки, Правда, только на первом этаже от воров и фигурные, как лучи из одного угла. Да и на мордников нет. В комнатах койки с постельными принадлежностями. На каждой койке перепуганный человечек. С утра пайка, сахар, чай. Нарушение в том, что еще и завтрак. Утром угрюмое молчание, никто ни с кем разговаривать не хочет. Зато вечерами гул и оживленное общее обсуждение. Споры об открытии и закрытии форточек. И кому ждать лучшего, и кому худшего. И сколько кирпичей в самаркандской мечети. Днем дергают поодиночке на беседы с должностными лицами, на процедуры, на свидания с родственниками. Шахматы, книги. Приносят и передачи. Получившие гужуются с ними. Выписывают кое-кому и дополнительное. Правда, не стукачам. Уверенно говорю, потому что сам получаю. Иногда производят шмоны. Отнимают личные вещи, приходится утаивать их и бороться за право прогулки. Баня — крупнейшее событие и одновременно бедствие. Будет ли тепло, хватит ли воды, какое белье получишь? Нет смешней, когда приводят новичка, и он начинает задавать наивные вопросы, еще не представляя, что его ждет. Ну, догадались? Вы, конечно, укажете, что я заврался. Для пересыльной тюрьмы, откуда постельные принадлежности. А для следственной, где же ночные допросы? Предполагаю, что это письмо будут проверять на уштерекской почте. Уж я не вхожу в иные аналогии. Вот такого житья-бытия в раковом корпусе я отбыл уже пять недель. Минутами кажется, что опять вернулся в прежнюю жизнь и нет ей конца. Самое томительное то, что сижу без срока, до особого распоряжения. А от комендатуры разрешение только ведь на три недели. Формально я уже просрочил, и могли бы меня судить как за побег. Ничего не говорят, когда выпишут. Ничего не обещают. Они по лечебной инструкции должны, очевидно, выжать из больного все, что выжимается. И отпустят только, когда кровь уже будет совсем не держать. И вот результаты. То лучшее, как вы его в прошлом письме назвали, эйфорическое состояние, которое было у меня после двух недель лечения, когда я просто радостно возвращался к жизни, все ушло, ни следа. Очень жалею, что не настоял тогда выписаться. Все полезное в моем лечении кончилось, началось одно вредное. Глушат меня рентгеном по два сеанса в день, каждые двадцать минут, 300 Р. И хотя я давно забыл боли, с которыми уезжал из Ушти-река, но узнал рентгеновскую тошноту. А может быть, и от уколов, тут все складывается. Вот разберет грудь и часами. Курить, конечно, бросил, само бросилось. И такое противное состояние, не могу гулять, не могу сидеть. Одно только хорошее положение выискал. В нем и пишу вам сейчас, от того карандашом и не очень ровно. Без подушки навзнить, ноги чуть приподнять, а голову даже чуть свесить с койки. Когда зовут на сеанс, то, входя в аппаратную, где рентгеновский запах густой, просто боишься извергнуться. Еще от этой тошноты помогают соленые огурцы и квашеная капуста. Но ни в больнице, ни в медгородке их, конечно, не достать. А из ворот больных не выпускают. Пусть, мол, вам родные приносят. Родные. Наши родные в Красноярской тайге на четвереньках бегают, известно. Что остается бедному арестанту? Надеваю сапоги, перепоясываю халат армейским ремнем и крадусь к такому месту, где стена медгородка полуразрушена. Там перебираюсь, перехожу железную дорогу и через пять минут на базаре. Ни на прибазарных улочках, ни на самом базаре мой вид ни у кого не вызывает удивления или смеха. Я усматриваю в этом духовное здоровье нашего народа, который ко всему привык. По базару хожу и хмуро торгуюсь, как только зэки, наверное, умеют. На жирную бело-желтую курицу прогундосить. И сколько, четко, за этого туберкулезного цыпленка просишь? Какие у меня рублики? А достались как? Говорил мой дед, копейка рубль бережет, а рубль голову. Умный был у меня дед. Только огурцами и спасаюсь, ничего есть не хочется. Голова тяжелая, один раз кружилась здорово. Но, правда, и опухоли половины не стало. Края мягкие, сам ее прощупываю с трудом. А кровь тем временем разрушается. поет меня специальными лекарствами, которые должны повысить лейкоциты. А что-то ж и испортить. И хотят для провокации лейкоцитоза, так у них и называется, войзочок, делать мне молочные уколы. Ну, чистое же варварство. Да вы поднесите мне кружечку парного, так? Ни за что не дамся колоть. А еще грозятся кровь переливать. Тоже отбиваюсь. Что меня спасает, группа крови у меня первая, редко привозит. Вообще с заведующей лучевым отделением у меня отношения натянутые. Что не встреча, то спор. Крутая очень женщина. Последний раз стала щупать мне грудь и уверять, что нет реакции на синострол, что я избегаю уколов, обманываю ее. Я натурально возмутился. А на самом деле, конечно, обманываю. А вот с лечащим врачом мне труднее твердость проявить. И почему? Потому что она мягкая очень. Вы, Николай Иванович, начали мне как-то объяснять, откуда это выражение. Мягкое слово «кость ломит». Напомните, пожалуйста. Она не только никогда не прикрикнет, но и брови схмурить как следует не умеет. Что-нибудь против моей воли назначает и потупляется. А я почему-то уступаю. Да некоторые детали нам с ней и трудно обсуждать. Она еще молодая, моложе меня, как-то неловко спросить до конца. Кстати, и миловидная очень. Да и школярство в ней сидит. Она тоже непрошибаемо верит в их установленные методы лечения. И я не могу заставить ее усомниться. Вообще никто не снисходит до обсуждения этих методов со мной. Никто не хочет взять меня в разумные союзники. Мне приходится вслушиваться в разговоры врачей, догадываться, дополнять несказанное, добывать медицинские книги и вот так выяснять для себя обстановку. И все равно трудно решить, Как же мне быть, как поступить правильно? Вот щупают часто над ключицами. А насколько это вероятно, что там обнаружатся метастазы? Для чего они простреливают меня этими тысячами и тысячами рентгеновских единиц? Действительно ли, чтобы опухоль не начала снова расти? Или, на всякий случай, с пятикратным и десятикратным запасом прочности, как строятся мосты? Или только в исполнении бесчувственной инструкции, отойти от которой они не могут иначе лишаться работы? Но я-то мог бы и отойти. Я-то мог бы и разорвать этот круг. Только скажите мне истину. Не говорят. Да я бы разругался с ними и уехал давно. Но тогда я теряю справочку от них. Богиню-справку. А она, ой-ой-ой, как нужна ссыльному. Может быть, завтра комендант или опер захотят заслать меня еще на триста километров в пустыню дальше. А справочкой-то я и зацеплюсь. Нуждается в постоянном наблюдении, лечении. Извините, пожалуйста, гражданин начальник. Как старому арестанту отказываться от медицинской справки? Немыслимо. И значит, опять хитрить, прикидываться, обманывать, тянуть. И надоело же за целую жизнь. Кстати, от слишком большой хитрости устаем мы и ошибаемся. Сам же я все и накликал письмом омской лаборантки, которая просил вас прислать. Отдал, схватили его, подшили в историю болезни, и с опозданием я понял, что на этом меня обманули. Теперь они с уверенностью дают гормонотерапию, а то бы, может, сомневались. Справочку, справочку получить, и оторваться отсюда, по-хорошему не ссорясь. А уж вернусь в уште рек, и чтоб опухоль никуда метастазов не кинула, прибью я ее еще и с иккульским корешком. Что-то есть благородное в лечении сильным ядом. Яд не притворяется невинным лекарством. Он так и говорит, я, яд, берегись, или-или. И мы знаем, на что идем. Ведь не прошу же я долгой жизни. И что загадывать вдаль? То я жил все время под конвоем, то я жил все время под болями. Теперь я хочу немножечко прожить и без конвоя, и без болей. Одновременно, без того и без другого. И вот предел моих мечтаний. Не прошу ни Ленинграда, ни Рио-де-Жанейро. Хочу в нашу заглушь, в наш скромный Уштерек. Скоро лето. Хочу это лето спать под звездами на топчане, так чтобы ночью проснуться и по развороту лебедя и пега сознать который час. Только вот это одно лето пожить так, чтобы видеть звезды, чтоб не засвечивали их зонные фонари. А после мог бы я и совсем не просыпаться. Да, и еще хочу, Николай Иванович, с вами и с жуком, разумеется, и с тобиком, когда будет спадать жара, ходить степной тропочкой на Чу. И там, где глубже, где вода выше колена. Садиться на песчаное дно, ноги по течению и долго-долго так сидеть, неподвижностью соревноваться с цаплей на том берегу. Наша Чу не дотягивает ни до какого моря, ни озера, ни до какой большой воды. Река, кончающая жизнь в песках, река, никуда не впадающая. Все лучшие воды и лучшие силы, раздарившая так, по пути случайно. Друзья, разве это не образ наших арестанских жизней? которым ничего не дано сделать, суждено бесславно заглохнуть, и все лучшее наше — это один плюс, где мы еще не высохли, и вся память о нас в двух ладоньках водится. То, что протягивали мы друг другу встречей, беседой, помощью. Река, впадающая в пески. Но и этого последнего плюса врачи хотят меня лишить. По какому-то праву им не приходит в голову спросить себя о праве. Они без меня и за меня решаются на страшное лечение, такое как гормонотерапия. Это же кусок раскаленного железа, которое подносят однажды и делают калекой на всю жизнь. И так это буднично выглядит в будничном быте клиники. Я и раньше давно задумывался, а сейчас особенно, над тем, какова все-таки верхняя цена жизни, сколько можно за нее платить, а сколько нельзя. Как в школах сейчас учат. Самое дорогое у человека — это жизнь, Она дается один раз. И, значит, любой ценой цепляйся за жизнь. Многим из нас лагерь помог установить, что предательство, что губление хороших и беспомощных людей – цена слишком высокая. Того наша жизнь не стоит. Ну, об угодничестве, лести, лжи. Лагерные голоса разделялись, говорили, что цена эта сносная. Да, может, так и есть. Но ну, вот такая цена – За сохранение жизни заплатить всем тем, что придают ей же краски, запахи и волнение. Получить жизнь с пищеварением, дыханием, мускульной и мозговой деятельностью и все. Стать ходячей схемой. Такая цена не слишком ли заломлена? Не насмешка ли она? Платить ли? После семи лет армии и семи лет лагеря, дважды семи лет, дважды сказочного или дважды библейского срока и лишиться способности вызнавать, где мужчина, где женщина, Эта цена не лихо ли запрошена? Вашим последним письмом, дошло быстро за пять дней, вы меня взбудоражили. Что, у нас в районе и геодезическая экспедиция? Это чтоб за радость была стать у Теодолита, хоть годик поработать как человек, да возьмут ли меня? Ведь обязательно пересекать комендантские границы. И вообще это все трижды секретно, без этого не бывает, а я человек запачканный. Мост Ватерлоу и Рим — открытый город, которые вы хвалите, мне теперь уже не повидать. Уж те реки второй раз не покажут. А здесь, чтобы пойти в кино, надо после выписки из больницы где-то ночевать. А где же? Да еще и не ползком ли я буду выписываться? Вы предлагаете подбросить мне деньжишек. Спасибо. Сперва хотел отказаться, всю жизнь избегал и избег быть в долгах. Но вспомнил, что смерть моя будет не совсем безнаследная. Барани-уштерекский полушубок — это ж все-таки вещь. А двухметровое черное сукно в службе одеяла. А переная подушка — подарок мельничуков. А три ящика, сбитых в кровать. А две кастрюли — кружка лагерная, ложка, да ведро же, остаток сексаула, топор, наконец, керосиновая лампа. Я просто был опрометчив, что не написал завещание. Итак, буду вам благодарен, если пришлете мне полторы сотни, не больше. Ваш заказ поискать морганцовки соды и корицы принял. Думайте и пишите, что еще. Может быть, все-таки облегченный утюг. Я припру, не стесняйтесь. По вашей, Николай Иванович, метеосводки, вижу, что у вас еще холодновато, снег не сошел. А здесь такая весна, что даже неприлично и непонятно. Кстати, о метео. Увидите Инну Штрем, передайте ей от меня очень большой привет». Скажите, что я не часто здесь, а, может быть, и не надо, ноют какие-то неясные чувства. Сам я не знаю, чего хочу, чего право имею хотеть. Но когда вспоминаю утешительницу нашу великую поговорку «Было ж хуже», приободряюсь сразу. Кому-кому, но не нам голову ронять, так еще побарахтаемся. Елена Александровна замечает, что за два вечера написала десять писем, и я подумал кто теперь так помнит дальних и отдает им вечер за вечером. Оттого и приятно писать вам долгие письма, что знаешь, как вы прочтете их вслух, еще перечтете, и еще по фразам переберете и ответите на все. Так будьте все так же благополучны и светлы, друзья мои. Ваш Олег